Глава третья. Целую минуту он молчал. Французы любезно ждали, пока он придёт в себя. Даже Дима ошеломлённо вертел головой. Такая сумма не укладывалась и в его голове. К тому же он помнил, что именно писала Глущенко. Тот был одним из тех новых олигархов, которые появились на Украине в конце 90-х. В газетах отмечалось, что погибший Глущенко был даже богаче медиамагната Рабиновича и зятя бывшего президента Украины Пинчука, которые также были в числе самых богатых людей Восточной Европы. Что я должен делать? неожиданно спросил Ренат. Получить наследство, улыбнулся адвокат, довольный произведённым эффектом. Мы потратили на ваши поиски почти 3 месяца. Никто не мог предположить, что у господина Глущенко был такой родственник, как вы, фактически его родной племянник. Ясно. Ренат посмотрел на притихшего Диму. Тот не знал, что ему делать. Оба были в явной растерянности. Про завтрак можно было забыть, но как себя вести было абсолютно непонятно. «По французским законам вы должны будете заплатить довольно большой налог на наследство», пояснил Ле Клерк, решив, что молчание слишком затянулось. «Кроме того, мы должны оформить на вас всю остальную недвижимость. Это процесс довольно долгий и обойдется вам в несколько миллионов долларов. У вас есть такие деньги?» «Несколько миллионов долларов?» Он снова посмотрел на Диму. Значит, никаких денег ему не получить и никакого наследства не будет. У меня ничего нет, устало сообщил Ренат. И я не смогу ни заплатить налог на наследство, ни оплатить ваши расходы. Я думаю, вы уже знаете, что у меня нет миллионов долларов. Ничего страшного, сразу успокоил его плавник. Мы знаем, что вы известный журналист и любите свою работу. Можете и дальше заниматься своей деятельностью, если хотите, или переехать жить во Францию на ваше усмотрение. Дело в том, что пока будет проходить оформление документов, вы имеете право жить в домах, отходящих к вам по наследству, как родственник покойного. А после соответствующего оформления можете сами решать, что вам делать с этой недвижимостью. Ясно, кивнул Ренат. Но как я туда поеду? Как вам удобно? Можете самолётом? Можете заказать частный рейс? У Глущенко был собственный самолёт, но он его продал. У меня нет своего самолёта, он начал нервничать. Похоже, они над ним издеваются. Месье Шарипов вмешался другой адвокат. Мы надеяться, что вы будете с нами работать. Этот говорил по-русски совсем плохо. У него была смешная фамилия Дрюмо, Дрюмо, Трюмо. Обязательно. Вот только куплю себе самолёт, найду несколько миллионов долларов и перееду жить, где вы сказали его вилла в Антибе. Туда и перееду. Послушайте, зачем вы меня позвали? Все трое адвокатов переглянулись. Затем плавник немного торжественно сказал: "Мы понимаем ваши проблемы, господин Шарипов. Нужны деньги на некоторые представительские расходы, на оплату наших поисков и оформление всех документов. Поэтому вам будет выделена небольшая сумма денег, которую вы можете тратить до того момента, когда к вам перейдёт всё наследство вашего дяди. К сожалению, оформление акций может занять чуть больше времени, чем обычно. Речь идёт об очень крупных суммах, вы нас понимаете? Да. И какую сумму мне выделяют? Он был уверен, что речь идёт о нескольких тысячах долларов. В его положении это были достаточно большие деньги. 30 миллионов евро вас устроит для начала, спросил плавник. Переспрашивать Иринат не решился. В горле неожиданно пересохло. Он хотел что-то сказать, но вдруг громко закашлялся. Дима ударил его по спине. Плавник быстро открыл бутылку минеральной воды, налил воду в стакан и протянул её Ренату. "Выпейте и успокойтесь", посоветовал адвокат. "Спасибо", он всё ещё кашлял. "30 миллионов евро это сколько долларов?" Сейчас, кажется, евро дороже доллара. Он даже не помнил точного курса, но Наверное, это 35 или 38 миллионов долларов. Неужели ему выделят такую сумму? Я надеюсь, вы можете отменить на сегодня все дела, чтобы мы могли оформить необходимые документы, спросил Ле Клерк. Они ещё спрашивают. Могу, сумел выдавить он. Только с одним условием, вмешался Дима. Может, нас здесь ещё и покормит? Конечно, улыбнулся Плавник. Назовите ресторан, и мы закажем обед прямо сюда. Я думаю, такой богатый человек, как господин Шарипов, может себе позволить любой обед, даже в самом лучшем московском ресторане. Подождите, он нахмурился. Откуда берут эти миллионы? Это кредит? Я должен буду за него платить? Нет. Это часть ваших денег, которые находятся в вашей ячейке во французском банке. Наличные деньги. на оформление которых не требуется никаких документов. Вы можете их просто забрать или перевести на другой счёт. Он держал такую сумму в наличных деньгах, изумил Серанат. Только 5 миллионов, остальные в чеках и на счету. Счёт на предъявителя, владельца ячейки. Для него это были не очень большие деньги. Согласитесь, что если у вас почти 3 миллиарда долларов, «То тридцать миллионов — это всего лишь один процент!» Ренат кивнул в знак согласия и почувствовал, как у него кружится голова. Все было слишком неожиданно. Он снова закашлял. «Может, я налью вам коньяку?» — предложил плавник. «Можно!» — сдавленным шепотом сказал Ренат. «И мне!» — попросил Дима. «Господин Сизов будет вашим юристом?» — уточнил Леклерк. «Нет!» «Да, господи, что я говорю? Он будет, он будет моим советником!» — выдавил Ренат, чувствуя на себе взгляд Димы. Плавник позвонил своему секретарю, и уже через минуту она внесла под нос. «Коньяк был дорогой, французский. Такие бутылки Ренат видел до сих пор только в кино. Он выпил рюмку. Такой коньяк ему еще пить не приходилось». Вы взяли с собой паспорт, спросил Леклерк. Он у меня всегда с собой, достал паспорт Ренат. Французам не обязательно знать, что он со своей полутатарской кровью иногда нарывается на милиционеров, которые требуют показать документы. И хотя у него давно есть московская прописка и гражданство России, паспорт лучше носить с собой, как и удостоверение члена союза журналистов. Он достал паспорт и вспомнил про Лизу. "Я хотел уточнить один вопрос", сразу сказал Ренат, обращаясь к плавнику. "Если я получаю наследство, то должен по закону делить его с бывшей женой или все деньги отходят ко мне?" "Вы официально разведены", уточнил плавник. "И давно? Мы даже живём отдельно, хотя я всё ещё прописан по своему старому адресу". "Тогда всё наследство переходит к вам". и не может быть разделено вы ведь получили его после развода к тому же это не совместно нажитое имущество а где вы прописаны не имеет к наследству отношения если вы не живёте там и не ведёте со своей женой общее хозяйство ещё чего буркнул ренат деньги для Кати он конечно оставит а вот сука Лиза ничего не получит как приятно это осознавать Пусть мучается, что развелась с таким богатым наследником. Потом было долгое оформление документов, его заставили подписать целую кучу бумаг. Он внимательно читал все документы, прежде чем подписывать, но понимал, что все трое сидевших перед ним адвокатов используют ситуацию в свою пользу. Один из документов гласил, что адвокаты получают 2% суммы наследства. Он быстро подсчитал сумму и ахнул. "Какой у вас аппетит", нежно сказал он, отложив ручку. "Обычный адвокатский гонорар", развёл руками плавник. "Я даже беру до 4%, иногда до 5, но в вашем случае мы можем себе позволить 2%, учитывая сумму наследства. И мой вам совет: быстро подпишите. Господа Дрюмо и Леклерк признанные специалисты в этом вопросе". Известные адвокаты Франции, и одни из самых компетентных. Вам просто повезло, что они ведут ваше дело. За такие деньги я мог бы нанять целую армию юристов, проворчал Ренат. Он уже начал входить во вкус. "Найдёте", согласился плавник. "Но к тому времени от вашего наследства ничего не останется. Сейчас особняк в Киеве и квартира в Лондоне уже выставлены на продажу". Набежали долги за обслуживание. Газ, свет, воду не платили обслуживающему персоналу. В Киеве за особняком следили 12 человек. Охрана, домработницы, кухарка, дворники. Если так пойдёт дальше, у вас ничего не останется. Я думаю, лучше платить 2%, чем сидеть нищим. Этот тип умело убеждать. Ренат подвинул к себе бумаги и начал их подписывать. Дима тревожно следил за своим другом, потом не выдержал и подошёл к нему. "Наколлят они тебя", шипнул он, наклоняясь к Ренату. "Чует моё сердце, что наколят на крупную сумму. Ты бы пока ничего не подписывал". "А твой завтрак зло спросил Ренат. Или уже обед? У меня осталось всего 300 долларов. Если они мне сейчас дадут 1000, я готов подписать всё что угодно". И словно услышав его, Леклерк сказал: "Мы уже послали в банк за деньгами. Для ваших расходов сейчас привезут 300.000 долларов. Вы возьмёте в долларах или лучше получить в евро?" "А, возьму в долларах", вздохнул Ренат так, словно это была большая обременительная ноша. "А когда выдадут остальные деньги? Мы дадим вам чековую книжку и оформим все документы на право пользования ячейкой. — пояснил Ле Клерк. — Можете пользоваться своими деньгами уже с завтрашнего дня. Хотя это пока вся сумма, которую мы можем вам выдать. Остальные деньги и акции компании поступят к вам только после нашей проверки. — Я подожду, — великодушно решил Ренат. Обед заказали в каком-то модном японском ресторане. Когда привезли коробки с суси и сосими, Дима от восторга даже вскрикнул. Правда, водки не было, и даже саке не заказали. На работе плавник мог подать всего лишь рюмку коньяку, да и то только для клиентов. Их встреча затянулась до 6 вечера. Они условились встретиться завтра утром и продолжить рассмотрение нужных документов. Когда они вышли из офиса, было уже темно. Осенью в Москве рано смеркается. У Рената в руках была небольшая сумка, в которой лежали деньги. Дима толкнул в бок ошалевшего от всего происходившего Рената. Сбылась мечта идиота. Ты стал миллионером. А я и не мечтал, признался Ренат. Даже не представляю, что мне делать. Завтра тебе дадут ключи от твоей московской квартиры, и ты сможешь туда переехать, напомнил Дима. И вообще, теперь ты не просто миллионер, а миллиардер. Потенциальный, конечно. Представляешь, какие гонорары ты можешь получить, если начнёшь писать о своих первых впечатлениях? Хотя что я говорю? Глупости всё это. Какие гонорары? Ты теперь можешь купить любую газету, любой журнал, любого журналиста. Зачем тебе гонорары? Если только проценты от твоих капиталов будут давать тебе больше, чем зарабатывают все журналисты Москвы. Ты меня слушаешь? Слушаю. Они прошли к малютке Димы и сели в машину. Может, поедем и прямо сейчас купим тебе какую-нибудь крутую тачку, предложил Дима. И заявимся к твоей Лизе. Пусть подыхает от злости. Нет, поедем домой. Я устал и хочу спать. Вот так всегда. Только сегодня стал миллионером и уже изменился. Оксана должна вечером приехать. Давай ей позвоним, обрадовался Дима. Представляешь, что с ней будет? Не нужно. Я потом ей сам всё расскажу. Дима огляделся по сторонам и тронул автомобиль с места. Ты посмотри, какое совпадение, возбуждённо напомнил он. Ты встречаешься с Оксаной, и твой дед встречался с Оксаной. Может, это была её бабушка? Нет. У Оксаны бабушка живёт в Харькове. Всё равно интересно. А потом она его бросила из-за этого интенданта, меланхолично заметил Ренард. Может, это твой дед её бросил, беременную, возразил Дима. Не смей говорить гадости про моего дедушку. Я и не говорю, просто в жизни разное бывает. Ты смотри, как он меня подрезает, чуть не ударились. Ренард даже не посмотрел в сторону проехавшей Волги, он думал о своём. Дима, поняв, что его восклицание неуместно, решил замолчать. Когда они подъехали к дому, Дима всё-таки решился спросить: "Может, мне подняться вместе с тобой? Как ты себя чувствуешь?" "Это можно пережить", пошутил Ренат. "Не обижайся, Дима. Я всё ещё не пришёл в себя. Мне нужно побыть одному". "Тебе нужна хорошая дверь", улыбнулся Дима, показывая на сумку. "Я бы завтра вызвал мастеров и поставил новую дверь". Завтра я перееду в другую квартиру, напомнил Ренат. И вообще, нужно вести себя так, словно ничего не произошло. Спасибо тебе, что сегодня был со мной. Завтра утром я тебя жду. Нам нужно держаться вместе. Приеду, кивнул Дима. Сейчас я думаю, как важно напиться и забыть обо всём, что случилось. Если бы такое мне приснилось, то я бы решил, что это самый невероятный сон в моей жизни. Нужно ещё сдержаться и никому об этом не рассказывать, что труднее всего. Для тебя, да. Ренат вышел из автомобиля и хлопнул дверцей. Войдя в подъезд, он невольно поморщился. Почему он раньше не замечал, какой здесь неприятный запах? Он медленно поднялся по лестнице, держа в руках сумку с деньгами, открыл дверь, вошёл в квартиру. Сумку он бросил в угол рядом с вешалкой. Раздеваясь на ходу, прошёл в комнату. Он сел на кровать, оглядел комнату. Небольшой телевизор в углу, старая мебель, столик, за которым он работал, его компьютер, принтер, всё как обычно. Потёртые занавески, немного пожелтевшая люстра. Неужели его жизнь сделала такой невозможный оборот, и он теперь будет жить совсем в других условиях? Он вспомнил про деньги. поднялся и вышел в коридор, взял сумку и принёс её в комнату. Пачки стодолларовых купюр лежали небрежной кучей. Он достал одну пачку, сорвал обёртку, посмотрел на деньги. Теперь он может никогда в жизни не думать о деньгах. Он может путешествовать, посещать самые экзотические места, жить в лучших отелях, обедать в самых изысканных ресторанах. Он может читать книги, лично знакомиться с самыми выдающимися мудрецами, посетить Тибет, увидеть Иерусалим, побывать в Риме. Он может пригласить лучших архитекторов и соорудить нечто невообразимо прекрасное. Сможет писать умные книги, для которых не нужны спонсоры и издатели. Ренат положил деньги на столик, убрал сумку в шкаф. "А каких глупостях, я думаю", поморщился он. Как только появились деньги, я сразу думаю, как их потратить. Нужно вложить их в какое-то дело, открыть новый журнал, нанять хорошую команду журналистов, поставить главным редактором Диму, хотя Дима не сможет руководить. Он должен быть скорее главным советником, а командовать людьми нужно доверить другому. Ренат улыбнулся. Хорошо, что его не слышит Дима, иначе он бы страшно обиделся. В дверь позвонили. Ренат вспомнил, что сегодня должна приехать Оксана. На часах было уже около 8. Кажется, он слишком увлёкся распределением будущих доходов. Он поднялся и пошёл открывать дверь, запоздало вспоминая, что не успел ничего купить к ужину и в доме нет хлеба. Оксана вошла в квартиру, привычно поцеловала его в щёку. Она была высокого роста, даже чуть выше Рената. У неё были длинные соломенные волосы, которые она обычно собирала в пучок, правильные черты лица, голубые глаза, немного вздёрнутый носик. Они познакомились в прошлом году у продюсера и с тех пор встречались только дома у Рената. Она привычно прошла на кухню. Приезжая к нему после работы, она обычно здесь ужинала или они куда-нибудь ездили, если у него бывали деньги. Но на этот раз она сразу прошла на кухню, открыла холодильник, и из кухни донёсся её недовольный возглас. У тебя пустой холодильник. Ты совсем опустился. Неужели ты сегодня вообще ничего не покупал или не выходил из дома? Выходил, но ничего не покупал, уныло подтвердил Ренат, войдя на кухню в одних трусах. В последнее время ты совсем сходишь с ума, сказала Оксана, захлопнув холодильник. У тебя даже сметана уже провоняла, и сыр загнулся, весь жёлтый, хотя он должен быть белый. А хлеба-то нет? Нет, выдавил Ренат. У меня было много работы, и я только недавно появился дома. Она поставила чайник на огонь, включив газовую плиту, затем оглядела кухню. Тебе нужна домработница, заявила Оксана, усаживаясь на стул. И здесь давно пора прибраться. У тебя вообще ничего нет покушать. Печенье вспомнил Ренат. В шкафу новая банка датского печенья. Хм, это лучше, чем ничего. Она достала печенье, налила себе чай. И долго ты будешь так жить? спросила Оксана, оглядывая Рената. Он почувствовал себя голым, пожал плечами. Сейчас ему меньше всего хотелось разговаривать. Он так нуждался в её ласках, в её теле. Пойдём, предложил Ренат. Я соскучился. Она не почувствовала интонацию его голоса. Наверное, была слишком голодна или обижена на него за невнимательность. Он ведь знал, что она должна к нему заехать и мог хотя бы купить хлеба и одеться к её приезду. Подожди, отмахнулась Оксана. Пойдём в комнату, снова повторил Ренат. Мне так много нужно тебе сказать. Опять в постель? В её голосе прозвучало некоторое презрение. Ну, хватит уже, сколько можно? Тебе не кажется, что мы должны закончить наши неудачные отношения? Я, собственно, и заехала, чтобы сказать тебе об этом. Понимаю, поужинать и попрощаться. А ты не остри. Мне надоели твои вечные шутки. Ты такой невнимательный и грубый. Мне иногда кажется, что тебе вообще не нужны рядом партнёры. Тебя никто не интересует. У нас, кажется, намечается скандал, грустно улыбнулся Ренат. Перестань брюзжать. Мне столько нужно тебе рассказать, пойдём в комнату. Я ничего не буду делать. У тебя ничего и не получится. Она допила чай, убрала чашку, даже не помыв её, закрыла банку с печеньем. И вообще, сегодня у меня месячный. Извини. Мне кажется, ты должен был понять. Наши отношения закончились. Я приехала, чтобы сказать тебе об этом. Ты знаешь, какая интересная история сегодня со мной случилась, сообщил Ренат. Я узнал, что у моего дедушки была знакомая женщина по имени Оксана, которую он любил, а потом они расстались. Наверное, твой дедушка тоже не умел вести себя с женщинами, как и ты, равнодушно ответила Оксана, поднимаясь со стула. У тебя лежат две мои книги. Можно я их заберу? Кажется, ты брал у меня почитать "Код да Винчи" и ещё какую-то книгу. Она прошла мимо него в комнату. Он повернулся и молча последовал за ней. На полке лежали две её книги. Она забрала их и взглянула на столик, где находилась открытая пачка денег. Откуда такие деньги? удивилась Оксана, поворачиваясь к нему. Получил Он не знал, что ему говорить. "Твои гонорары?" она улыбнулась. "Поздравляю, для тебя это целое состояние. Сможешь переехать в другую, более приличную квартиру и лучше одеваться. Здесь, наверное, несколько тысяч долларов. Ты теперь богатый человек, но всё равно безалаберный. Дома нет даже хлеба. Я думала, у тебя нет денег, а ты сидишь на куче долларов, голодный. Очень глупо." — Оксана! — он сделал последнюю попытку. — Ну, хватит! Она чуть брезгливо поморщилась, и это убедило его сильнее всяких слов, что их отношения закончились. Когда у женщины появляется такое выражение в разговоре с мужчиной, это означает, что их отношения уже перешли к критическую черту. — Постарайся получше израсходовать свои миллионы! — насмешливо сказала она, выходя в коридор и чуть задевая его. Он посмотрел ей вслед. На одной книге есть какое-то пятно, заметил на прощание Иринат. Но ты так принесла. Хм, надеюсь, что это последнее пятно в нашей совместной жизни. Она ещё нашла в себе силы пошутить. До свидания, Иринат. Ты очень хороший парень, но слишком предсказуемый. И не забудь покупать хлеб. Пока. Успехов тебе. Что-то в его голосе заставило её повернуться. Спасибо, она посмотрела на Рената. И не принимай своих гостей в таком виде. До свидания. Она вышла из квартиры, негромко захлопнув дверь. Ренат остался один. Он вернулся в комнату, посмотрел на пачку денег, лежавшую на столе, взглянул на сумку. Вот так началась моя жизнь миллионером, негромко прокомментировал он. Весело. Он повернулся и пошёл в ванную комнату. Ему захотелось побриться и умыться. Словно после Оксаны к нему ещё кто-то мог прийти. Но в эту ночь к нему никто больше не приходил.